Когда он приехал в гостиницу, портье сказал, что ночью был пожар в номере, где проживают туристы из его группы. После этой новости Александров так мчался наверх, как не бегал со времён своего школьного спортивного прошлого. Группа завтракала в ресторане. Подлетев к столу, он спросил: "Что с подарком?" Вопрос прозвучал немного странно. Теперь-то он это понимал. Этот говнюк с грязными патлами, кажется, Семён оборвал его. — Да как Курчатова, вы не хотите спросить? — Мне портье сказал, без жертв. Тут как раз в ресторан вошла Белла. Коробка стояла в другом углу, вроде целая. Вот. И показала ее Александрову. Он выдохнул и вышел из ресторана. Сил не было. Стресс забрал все. И вот сейчас он стоял на таможенном контроле, разбитый, ни сил, ни настроения. Но пора работать. На раз, два, три, поехали. Ниночка, вы как всегда прелестны. Вам как никому идёт таможенная форма. Она подчёркивает ваши зелёные глаза. Нина, ваши глаза как у колдуни. Где вы были на выходных в Пекинской утке? Почему я вас там не видел? Они сходите ли нам с вами в следующий раз туда вместе. Потанцуем на их движущемся танцполе. Я уверен, вы танцуете как богиня при ваших-то данных. Пока он разговаривал с таможенницей, группа поражённо смотрела на него. Из бесцветного, неинтересного и аморфного Александров на их глазах превратился в крутого мача. Шли по спискам. Руководителем группы была Капуня. Она подала списки пограничнику, и все выстроились согласно алфавиту. Оказывается, без виз можно посетить только приграничный город Хэйхэ, а в Удалянчи либо визы, либо группой по спискам от турфирмы. В бизнес-зале никого не было. Мягкие кожаные диваны стояли вдоль стен, царили спокойствие и уют. Когда все выстроились, как было приказано по алфавиту, Дмитрий, привыкший всё логически выстраивать, заметил некий диссонанс в их ряду. по его подсчётам и знанию фамилий, Патлаты Семён, который сегодня почему-то помыл голову, стоял не на своём месте. Он встал за Курчатовой и перед Морозовой, а должен был стоять с ним. Фамилии у них на одну букву: Сахаров и Самоваров. Расставляла всех Капуня. Вариантов два: или она ошиблась, или ошиблись при составлении списков. Но есть и третий вариант. Он чего-то, возможно, не знал. прошли быстро и также организованно отправились на корабль. Дмитрий догнал Капоню и из заговорщицки зашептал на ухо: "Ты как научилась всему так быстро? Я же прилетела на день раньше тебя. Вот и скаталась, как они называют, за речку. Надо да что-то узнать-то". А у тебя новая поклонница, смотрю. Красавица Ника. Она от тебя не отлепает и на завтраке, и в автобусе. Тебе, мне кажется, это подозрительно. Ещё вчера она смотрела на тебя немного с презрением, а тут такая страсть. Согласен. Про презрение ты, конечно, преувеличила. Скорее всего, мстишь мне за то, что я рассказал тебе, что Дед Мороз это папа. Но ты должна меня понять. Тебе было уже 18 лет. Пора было открыть тебе правду жизни. Про Ник уже нашу богиню победы, ты права. Знаешь, она и сейчас-то делает это как-то не от души, а немного с натяжкой, постоянно оглядывается и как бы демонстрирует кому-то эдакое отношение ко мне. Ты мне вот что скажи, откуда у кассы те через бизнес? Я специально посмотрел, обычный зал заполнен только на четверть. Ко мне вчера подошёл Александров и сказал, что так договорено с начальством. Меня в фирме предупредили, что они всегда ездят через бизнес-зал, но я решила поспорить и сказать, что это будет дороже на 2500 рублей на человека. Александров кивнул и вынул деньги. Всё. Но Ирина, которая возила группы Брела до этого, сказала мне, что даже в будний день, когда обычные залы пусты, они всё равно вели все группы здесь. Опять же, по просьбе Александрова. Конечно, это никак не возбраняется и никаких подозрений не вызывает, так как это и правда комфортнее и удобнее. Теперь вопрос, как родственник родственнику. Ты почему семью позоришь? Почему Самоваров у тебя стоял за Курчатовой? У кого-то проблемы с алфавитом? Как родственник родственнику отвечаю. Как ты мог обо мне так подумать? О победительнице Всероссийской Олимпиады по русскому языку. На самом деле я сама в шоке. Когда она на таможне увидела списки, сначала ничего не поняла. Но он подошёл ко мне и объяснил, мол, Самоваров это его фамилия по матери. Он недавно решил взять её фамилию, но не успел в заграничном паспорте поменять данные. Очень просил никому не говорить.